Глава третья. Как бы мы ни старались впихнуть в эти последние перед конкурсом дни побольше занятий, впихнуть все не получалось. Да и дни внезапно закончились. И оказалось, что завтра с утра мы должны будем явиться в Королевский дворец с вещами, так как останемся там до выбывания из конкурса, ну или до победы. Подумав об этом, я ухмыльнулась про себя и спросила у стоящего рядом Брена: «Если победишь...» Что делать будешь?» «Не если, а когда». Назидательно исправил меня этот хвостун и ответил ехидно. «С тобой посоветуюсь, дорогая подруга. Ты же не откажешь в такой малости?» «Посоветовать-то? Да сколько угодно». Так, перебрасываясь безобидными смешками, мы приблизились к рамке портала, которая мерцала и переливалась на центральной площади барны. Ее окружало плотное кольцо королевских гвардейцев, Пройти за которую могли только участники конкурса. Накануне на всех площадях столицы на стене королевских указов появились светящиеся листы. Они объявили о начале конкурса и предписывали всем участникам явиться на Центральную площадь и после регистрации в мэрии пройти через портал. На подъезде к мэрии нас остановили. И дальше мы с Брэном пошли пешком, а провожающий нас Рэй Матиус и Урсина вернулись домой. Вещи же! которые мы брали с собой, должны были перенести во дворец слуги с помощью грузового портала. Еще только подойдя к площади и увидев огромное количество народа, я поняла, что просто и легко не будет. А настороженная, молчаливая толпа участников перед порталом убедила меня в этом окончательно. И, как всегда, когда я нервничаю, меня пробивают на разговоры, и я начинаю болтать о чем попало, лишь бы скрыть волнение. Человек 150, не меньше. Поделилась я впечатлением с Брэном. Примерно. Оглядев толпу, согласился он со мной, и дальше мы уже старались по сторонам не смотреть. Я не хотела попасть под внимание репортеров. До кольца оцепления им разрешено было задавать вопросы участникам. А Брен и вовсе пытался скрыть свое участие в конкурсе. Ни мы одни не хотели лишнего внимания. Однако это не входило в планы репортеров. Они, как хищники, стремительно налетали на участников и, забросав их вопросами, мчались к следующим. Уже перед самым порталом Брену не повезло. Бойкая девица сунула ему под нос кристалл записи и картина хлопая ресницами завопила. «Господин Мак, что вы ждете от конкурса? Расскажите коротко о себе». И поскольку отходить она не собиралась, Брену пришлось ответить, состроив при этом максимально доброжелательную мину. Мы все ждем от конкурса объективности. О себе же мне пока рассказывать нечего. Я только что закончил академию». Девица, может быть, спрашивала бы и дальше. Но мы уже подошли к оцеплению, и она вынуждена была отойти. А мы прошли к рамке портала, и маг, проверив нас артефактом, разрешил пройти через рамку. «Я, хотя и живу здесь уже три года, порталом еще не пользовалась. Здесь есть мощные стационарные порталы». которые соединяют столицу с другими городами. Но я никуда не ездила, и в порталах не было необходимости. Да и дороги они. У кого денег нет, передвигаются по дорогам на лошадях, в экипажах или верхом. У кого и на это нет денег, меряют королевство ногами. Ну что могу сказать? Никаких неприятных ощущений я не испытала, кроме небольшой дезориентации в пространстве по прибытии. Мы оказались в просторном холле, где нас встречали молодые маги. определила это по форменным накидкам адептов Академии. Нам вручили по и развели по разным направлениям. Как мне объяснил мой спутник, Брена повели в расположение магов-мужчин, а меня в расположение магис. Доведя меня до моей комнаты, которая оказалась угловой, парень вручил мне магический ключ и отбыл. А я вошла в комнату и огляделась. Небольшая гостиная, софа, два кресла, столик. У широкого окна письменный стол. Две двери. Подошла крайне, закрыта на ключ. Ключ в двери. Открыла. Опа! А вот это мне уже не очень нравится. Соседки еще не было, и я мельком оглядела комнату. То же, что и у меня. Но как же мне не нравится, что комнаты имеют внутренние общие двери. Вышла в коридор. Да, все комнаты расположены на одной стороне. Другая сторона представляет собой череду неглубоких ниш с огромными панорамными окнами и низкими подоконниками. Окна этой стороны выходили в сад. Я такое расположение комнат уже встречала в наших дворцовых комплексах XVIII-XIX веков, и увидеть их здесь, в другом мире, было неожиданно. Хотела пройти немного дальше, но была остановлена звуком шагов и разговором, которые раздались в конце коридора. Повернув голову, увидела группу мужчин, идущих мне навстречу. Один из них что-то спрашивал, двое других отвечали по очереди. Когда они подошли ближе, то в идущем впереди я узнала мужчину с газетного снимка. Верховный маг. Может, он и молод для мага. А верховного мага тем более. Но выглядит отнюдь не юношей. Суровые черты лица, жесткий взгляд холодных синих глаз. Надменное выражение плотно сжатых губ. «Да, тот еще красавчик». Увидев меня, стоящую у окна, он приостановился и, обратившись ко мне, спросил. «Рэя, как вас разместили? Нет вопросов?» «Спасибо, все хорошо», — ответила я. «Ну а что еще говорят в таких случаях?» Он внимательно посмотрел на меня и, кивнув, продолжил свой путь. Двое сопровождающих, которые замерли вначале за его спиной, Синхронно двинулись за ним. «Ничего себе! Какая дрессировка!» – хмыкнула я про себя. «Прямо позавидовать можно!» Вернувшись к себе, я прежде всего закрыла на ключ дверь в соседние покои и для верности поставила еще стул, чтобы при открывании двери создать шум. Потом прошла в спальню и занялась разбором сумок. Когда подойдет служанка, неизвестно, и подойдет ли вообще, а мне надо переодеться. Разместив вещи в небольшой гардеробной, заглянула в ванную. Осталась всем довольна и, вернувшись в гостиную, села в кресло. Надо подумать и наметить тактику действий. Наверное, сказалось напряжение предыдущих дней, потому что незаметно для себя я задремала и очнулась от очень громких голосов в соседней комнате. Слов было не разобрать, но раздраженные интонации слышались довольно отчетливо. Встала и подошла ближе к двери. Не то, чтобы я была любительница подслушивать. Но в таких обстоятельствах, чем больше информации, пусть и ненужной, тем лучше. Соседка на повышенных тонах выговаривала кому-то свое неудовольствие по поводу смежных комнат. Кто-то ей бубнил в ответ, что изолированные комнаты будут, когда отсеется хотя бы половина участников. Так, смысл понятен, дальше слушать неинтересно. Я бросила на дверь заклинание тишины и ушла в ванну. чтобы привести себя в порядок после сна. За время моего отсутствия шум стих, но спустя некоторое время раздался нервный стук в дверь. «Войдите», — откликнулась я. В комнату впорхнуло нежно-хрупкое создание в голубом облаке юбок и кружев. Я выжидающе взглянула на это чудо. «Я ваша соседка. Меня зовут Эвери Хноукс. Рея Эвери Хноукс. Я с севера». «Очень приятно, Рэя Эвери. Я Элиния Эр Эркорин, столичная жительница», и, улыбнувшись, пригласила жестом садиться. Девушка, не смущаясь, расположилась на софе и совершенно другим тоном спросила. «Ну и как вам организация конкурса?» «Опа! Я аж опешила! Ничего себе маскировка! Это она прикидывается глупенькой куколкой для чего?» Не замедлила этим поинтересоваться. «Рэя, ну это же просто!» Таких куколок не берут в расчет. А после второго-третьего тура у меня уже будут баллы. Так просто не выгонишь. Интересная тактика, — заметила я. Обычная. Она пожала плечами. Другие, например, тандемы и трио создают. А по мне это невыгодно. Чем? Не удержалась я. Тем, что придется делиться успехом и в результате ссориться. Да, возможно такое. Я согласилась. Тем более, что каждый может думать, что именно он сделал для победы больше. Мы помолчали, и затем Эвори предложила. А давайте на «ты» и просто по имени. Я согласна, Эвари, заверила я соседку. Тогда, Илия, пойдемте сейчас в библиотеку. Пока народ прибывает, мы можем посмотреть список участников и оценить шансы. Сама сейчас хотела это сделать, только боялась, что списки не дадут. Почему? Это же открытая информация. Просто здесь еще можно взять справочники аристократических домов, и мы будем хотя бы иметь представление, кто есть кто, а не рассматривать впустую снимки участников. И мы, вызвав сопровождение, уже выяснили, что передвижение по дворцу в первое время будет проходить сопровождение адептов Академии, для которых участие в конкурсе засчитывается как практика. Отправились в библиотеку. Здесь нас встретили тишина и прохлада. Взяв архивариуса списки и справочники, мы устроились за столом. И тут я подумала о Бренне. Ведь вдвоем, то есть втроем, мы это сделаем быстрее. Переговорные артефакты у нас пока не отняли, но предупредили, что с началом испытаний их заберут. А пока я вызвала Брена и предложила ему присоединиться к нам. Тот согласился и обещал быть через несколько минут. Молчавшая до этого Эвери вдруг спросила. Брен? Это Бреннан де Вонги?» «Да, что?» «Да нет, ничего. Серьезная семья. Правда, в последнее время отошли от двора из-за старшего сына. Они с наследником не поделили девицу. Теперь семья живет в имении, и их сделки срываются. Никто не хочет иметь дело с полуопальным семейством». «А чем они занимаются?» «Илиния. Ты общаешься с Бренном и не знаешь, что это за семья?» Да, как-то мне все равно было. Они известные заводчики, И не только у нас в королевстве. У них партнеры на всем материке. Кони на самом деле знатные. Да, я видела. Понятно теперь, как Брену нужны участие и победы, И старается он не столько для себя, сколько для семьи. Занятно. Обычно младшие дети доставляют проблемы. А у них, похоже, старшие. Пока мы так переговаривались, подошел бренн Я познакомила их с Эвери, и мы взялись за работу. Изредка я поглядывала на Брэна и Эвери и пришла к выводу, что хотя бы зрительно они были знакомы раньше и почему-то не жаловали друг друга. Конечно, просмотреть списки всех 165 участников мы за раз не смогли и оставили часть на вечер. Договорились, что встретимся в библиотеке после ужина. Брэн пригласил меня в сад, и я согласилась. Мне тоже нужно было с ним кое-что обсудить. Но на выходе из дворца мы опять столкнулись с верховным магом. На этот раз он внимательно осматривал клумбы под окнами. За каким надом, только неясно. Заметив нас, маг выпрямился и поздоровался с Брэном вполне дружески. Они даже пожали друг другу руки. После чего поинтересовался нашими планами и, услышав о прогулке, завистливо протянул. «О, а мне до прогулок еще долго!» после чего посмотрел на меня и произнес, «А я помню вас, Рэя. Вы прибыли одной из первых. Как вас зовут?» «Эленя Эркорин, лорд Бреус». «И на мирянка? «Да, лорд». Оглядев меня, как неведомую зверушку и непонятно хмыкнув, маг пробурчал что-то типа «ну-ну» и, отвернувшись от нас, продолжил изучение клумбы. А мне стало почему-то обидно. «Так небрежно». Так поверхностно ко мне тут еще никто не относился, и мне так засвербело утереть ему нос, что-то показать, что-то доказать. Стоп, остановила я себя. Твое дело конкурс и линия, а всякие там верховные маги нас не касаются. Я тоже отвернулась и, ухватив Брена под локоть, направилась по дорожке сада к дальней беседке. Несколько минут мы с Бреном молчали, а потом я осторожно спросила: Брен, а ничего? что я так неприветлива с Верховным Магом. Неприветливо, А мне показалось вполне нормально. Да он и сам такой. Ты же видела. Слишком-то не разговорится. Не переживай. Скажи лучше, как ты с Эвери познакомилась? Она соседка моя. У нас, представляешь, комнаты смежные. В двери, правда, ключ есть. Но мне все равно не нравится. Она мне на первый взгляд показалась капризной куколкой. А потом оказалась серьезная такая девушка. Серьезное, проговорил Брэнд с непонятной интонацией. Я вопросительно взглянула на него. «Понимаешь, не люблю передавать сплетни, а лично с ней знаком не был, чтобы говорить точно. Но сейчас мы на конкурсе, и, пожалуй, тебе надо знать». Говорят, что Эвери пыталась скомпрометировать старшего принца. Да «Для каких целей – не ясно. Ведь жениться он на ней не может, так как давно помолвлен. Да и она не находка для короны». Кроме того, в то время они с моим братом одновременно начали ухаживать за одной актрисой. И с Эвери у принца никак ничего не могло быть. Ту историю замяли, и в газеты она не попала. И что сейчас Эвери делает на конкурсе, я даже не представляю. Хотя я не знаю ее магических способностей. Может, она сильный маг? А брат? А что, брат? Они с наследником тогда обиделись друг на друга. Но от актрисы отстали оба. До сих пор не разговаривают. А в мире аристократии ветер перемен очень чуток. К нам сразу все охладели. Ну, да это не важно. Ты, главное, будь север и осторожнее. Я согласно кивнула и сказала. Давай лучше конкурсные задания обсудим. А то я как с утра их получила, так и не могу успокоиться. Согласен. Тоже хотел вместе с тобой их посмотреть. Мы направились к беседке, и я начала доставать из сумочки сегодняшнее извещение конкурса. которые разослали всем участникам. Брен достал свое из кармана, и мы склонились над листками, чтобы через мгновение вновь встретиться глазами. «Первые два ожидаемы. Повторяют задания прошлого конкурса», – заметил Брен. «Да, вижу уже, но не совсем. Смотри, нет состязаний с оружием. И объясняют это тем, что не у всех равные возможности по овладению им». Обещают, что победители будут иметь возможность учиться у лучших мастеров при желании и необходимости. И смотри, задания идут так, чтобы отсеивались на каждом этапе те, кто окажется слабее. А потом уже стоят навыки владения магией. Ну правильно, зачем это проверять у тех, кто не прошел финал? Прокомментировал Брен. И всего 8 этапов. Что делать будем? Давай сначала еще раз перечислим. Первое. Определение силы мага. Минимальный порог 8 единиц из 10. Второе. Определение уровня физической подготовки. Третье. Знание этикета. Четвертое. Уровень знания теории магии. Не менее 80 баллов из 100. Пятое. Навыки защиты себя и подзащитного. Шестое. Навыки атаки и магического боя. Седьмое-восьмое. Практические навыки владения магией стихий. И никаких неожиданностей и заморочек, задумчиво протянула я. Больше пугали этим верховным магом. Слушай, а как так получилось, что такой молодой маг и уже верховный? И с королем дружен, спросила я у Брена. Молод-то он молод, но успел уже много. Он из древнего аристократического рода. Их земли на границе со степью на юге империи. Там долго не было единого государства, а только кочевые племена». Но лет 20 назад появился среди орков вождь, который подмял всех под себя и начал набеги на наши земли. Не ожидали мы тогда такого. Налетели, как саранча, деревни и городки пожгли, народ увели. Замок герцога разрушили, сам герцог и жена погибли. А Реджинальд тогда в столице был, ему всего около шестнадцати было, и он только что поступил в академию. Так он в четыре года академию закончил. лучшим во всем был. В двадцать лет выпросил у короля отряд и, вернувшись в свои земли, за десять лет очистил их от орков и восстановил. И воевал, и работал, как проклятый. Король ему доверяет, как никому. Долго уговаривал на верховного мага. Вот пять лет назад и уговорил. Так что лет ему, может, и мало, но опыта побольше, чем у моего глупого брата, который его в два раза старше. В академии до сих пор им гордятся и вспоминают. «Да, же занимательную историю ты мне рассказал. Ладно, пойдем, а то уже поздно. А насчет нас предлагаю быть вместе четыре этапа, потом каждый за себя», – предложила я. «Согласен», – сказал Брен, поднимаясь и подавая мне руку. «У моей комнаты мы простились до завтра. Завтра – первый день конкурса».